Грани Агни Йоги. 1963 год. Первое, январь первое. Возвращается ветер на круги своя. Только эти круги никогда не бывают теми же самыми, но в спирали времени всегда расположены над предыдущими. Так что прохождение как бы прежнего цикла, одинаковым не бывает. И цикл уже этот не прежний, но новый. Оборот спирали годичного цикла аналогичен предшествовавшему, но нов постоянно возможностями роста и развития тех положений, которые уявлены были в прошедшем году. Рост дел продолжается и дурных, и хороших, Но как же дурные пресечь и дать возможность благим развиваться? Неужели хороший хозяин будет сеять гнилые семена или сорные травы? Безусловно, не будет. Так и в планетном масштабе. Плохим семенам и явлениям прошлого года можно место не дать на пашне грядущего года, но дать можно хорошим. Планирование жизни по существу — принцип космический. Животные лишены этой возможности. за очень немногими исключениями, но люди имеют ее. Народы, планирующие свое будущее, опередят, непреложно опередят тех, кто живет самотеком сложившейся жизни. В план вкладывается творческая воля. План исключает стихийное течение жизни. План вводит в рамки кристаллизованную мысль коллектива и осуществляется непреложно в той или иной мере. Многое зависит от уровня сознания. Осуществляющих план. Но сам план подобен каналам, по которым энергия и воды устремляется в желаемом направлении. Придет время, и коллективное сознание будет сознательно концентрировать мощь сосредоточенной мысли народов на нужных явлениях планетного масштаба для осуществления их на Земле. Сперва это пойдет обычным путем, а потом через тонкое в плотном и во многих областях без посредства обычных земных начинаний. этим путем сознательно будут приведены в равновесие стихии и подземный огонь регулироваться климат и многие другие явления жизни планеты человечество осознает мощь коллективного объединенного дружного сгармонизированного мышления как могучего оружия для обуздания стихийных явлений но надо чтобы поняли люди какие возможности находятся в их распоряжении какие есть силы даны им природой ибо осуществлять можно лишь то, возможность чего допускает сознанием. Предел человеческих возможностей ограничен сознанием, то есть высотой, и широтой и вместимостью понимания от данного момента. Отрицатели ничего не поймут и не овладеют ничем, но неотрицающий, и вместивший поистине наследует Землю и все ее сокровища, и все сокровища космоса со всеми беспредельными возможностями развития Духа и утверждения власти Его над материей со всеми ее открытыми скрытыми свойствами. Принятие в сознании возможности приближает к владению ею. Никогда не полетели бы люди, если бы не допустили, что это возможно. Те, кто прорывает в пространстве каналы возможностей будущих достижений, могут по праву быть названы пионерами мысли, ведущими, первооткрывателями. Не ограничим свободы полетов их творческих мыслей своим ограниченным пониманием жизни от сегодняшнего дня, ибо они идут впереди времени, ибо они устремлены в будущее, ибо они являются сокровищем государства.